На низком, но длинном стеллаже, тянувшемся вдоль одной стены, книги, альбомы, фотографии, недорогой проигрыватель с пластинками и три старинных кубка. Мебели немного, но каждый предмет обстановки был подобран очень тщательно. Джона Кларенс аккуратно поставил гитару и прошел к двери в спальню. Нел! позвал он. Я переодеваюсь, дорогой, одну минуту, ответил ему жизнерадостный голос. Хозяин посмотрел на Барбару. Сержант Хейверс видела, что лицо его становится совсем больным и серым. Я должен войти. Нет, возразила Барбара. Подождем здесь. Прошу вас, мистер Кларенс, настойчиво повторила она, пресекая его попытку пройти к жене. Джона опустился на стул. Он двигался с трудом, словно последние двадцать минут его состарили. Он уставился на дверь, из-за которой д о н о с и л о с ь в е с е л а е мурлыканье, что-то легкомысленное на мотив "Вперед, христовы воины". Открывались и закрывались ящики комода. Заскрипела дверь п л а т я н о г о шкафа. На м и г п е н и е прервалось, послышались шаги. Дверь растворилась, и ж и л и а н т е свернулась из царства мертвых. Она казалась копией своей матери, только светлые волосы были коротко по мальчишески подстрижены. На вид ей можно было дать лет десять. Это впечатление усиливал и ее наряд: прямая юбка, темно-синий пуловер, черные ботинки с гольфами. Школьница, возвращающаяся домой. Дорогой, я. При виде Барбары она замерла. Джона, что-то случилось? Дыхание ее п р е с е к л о с ь Она попыталась нащупать дверную ручку у себя за спиной. Барбара решительно шагнула вперед. Скотленд-Ярд, миссис Кларенс, пояснила она. Я должна задать вам несколько вопросов. Несколько вопросов? Девушка вскинула руку к горлу, синие глаза потемнели. О чем? О Джиллиан т е й с ответил ее муж, не поднимаясь со стула. О ком? Тихо переспросила она. О Джиллиан т е й с ровным голосом повторил он. Ее отец был убит в Йоркшире три недели назад, Нел. Ослабев, она прислонилась к двери. Нел. Нет, вскрикнула она. Барбара снова шагнула вперед. Не подходите ко мне. Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не знаю о Джиллиан Тейс. Дайте мне фотографию, потребовал Джона, вставая. Барбара передала ему фотографию. Он подошел к жене, коснулся рукой ее руки. Вот Джиллиан Тейс, сказал он. но она отворачивалась, не желая взглянуть на фотографию. Я не знаю, я ничего не знаю. Голос ее становился все пронзительней. Посмотри, дорогая. Он ласково заставил ее повернуть голову. Нет! закричала она, вырываясь из его объятий и бросилась в соседнюю комнату. Послышался стук еще одной двери. з а щ е л к н у л а с ь задвижка. Замечательно.